Берестин повернул верниер большого телефонкина стоявшего на столике в углу. Медленно разгорелся зеленый глазок. Через шипение и треск разрядов вдруг отчетливо и чисто прорвалась музыка. Алексей поправил настройку. Комнату заполнили звуки «Сент-Луис-блюза». — Надо приказать, чтобы наши радиостанции почаще приличные концерты передавали, — сказал Нояков, выходя из комнаты. Через минуту он вернулся с толстой красной папкой в руках, из которой торчали края и углы торопливо собранных со стола бумаг. — Тут у меня целая куча недописанных, — начал он, но Воронцов предостерегающе поднял руку, и Нояков замолчал. музыка прервалась и диктор би си мягким баритоном начал читать сводку последних известий. После сообщения о действиях Королевского флота и очередных налетах на Берлин, он перешел к новостям с Восточного фронта. Ссылаясь на германские и нейтральные источники, диктор говорил о том, что Красной армии, очевидно, удалось приостановить наступление противника на Смоленском направлении. В целом военный обозреватель BBC оценивал обстановку как тяжелую, но не катастрофическую. Особо было отмечено твердое и квалифицированное руководство войсками западного фронта со стороны его командующего генерала маркова. при этих словах Ноиков одобрительно подмигнул берестину, а воронцов, перевел столь лестную характеристику, потому что Алексей со своей школьно-вузовской подготовкой улавливал в передаче только отдельные слова. Затем англичане сообщили, что на Балтике резко активизировались действия русского флота. Ударное соединение в составе двух линкоров, двух крейсеров, двух лидеров и десяти эсминцев подвергло бомбардировке Мемель, Пилау и приморский фланг наступающих на лепаю немецких войск. По сообщению шведского радио, советские подводные лодки полностью парализовали морские перевозки между портами Германии и восточного побережья Швеции. — Вот так, — удовлетворенно сказал Новиков. — Пусть знают, что мы в маркизовой луже не отсиживаемся. А завтра и Черноморский флот свое слово скажет констанцию в щебенку размолотим. Плаештинские нефтепромыслы сожжем. Пусть тогда водой из-под крана свои танки и самолеты заправляют. «Кстати, поясни, если не трудно, почему вы тут в темную играть начали?» — спросил Берестин, когда последние известия закончились, и опять пошла музыка. «Из серенады Солнечной долины. Мы же договаривались, ты сотню, Катюш, обещал, и пару армий из резерва». — А мы тут с людьми посоветовались, не глупыми людьми, и решили не спешить. — Решили. Вы тут решаете, а немцы через неделю к Смоленску могут прорваться. Ты бы видел, что на фронте творится. Гранатометов и то не дал, сколько нужно, и новых самолетов. Рычагов каждый день по полсотни машин теряет, и на меня, как на последнего трепача, смотрит. — Вот завелся, а... К сожалению, сказал Нойков: "У тебя, Алексей, началась профессиональная деформация. Ты слишком уж тесно отождествляешь себя с Марковым. Это для него такие вопросы и настроения естественны, а не для тебя, тем более в последний день службы. Вот именно что в последний. Мне, знаешь, не безразлично, что тут дальше будет. Я не для пришельца стараюсь, чтобым" «Я всерьез воюю! Хочу, чтобы здесь не двадцать миллионов погибло, а максимум два!» Берестин оборвал себя, нервничая закурил, сломав две спички. «Глупость какая!» — будто с удивлением сказал он. «Что это значит? Хочу, чтобы погибло два миллиона! Я хочу, чтобы вообще никто не погибал!» «Хоть и понимаю, что так не бывает!»